о стрессе, несущем болезни. Современные психологи утверждают, что 2/3 населения промышленно развитых урбанизированных стран умирает от стресса. Что же такое стресс? Никому не дано овладеть тайной жизни, сказал однажды поэт. Конечно, ключ к жизни и смерти нельзя отыскать в правилах аутогенной тренировки. Она учит только, как сознательно и целеустремленно противостоять трудностям жизни и собственным слабостям, прежде всего в повседневной жизни. Так ли это мало? Напротив, считает Ганс Селье, директор Института экспериментальной медицины и хирургии при Монреальском университете. Подводя итоги исследований в области стрессов, он приводит пример с автомобилем. Если двигатель внезапно перестал работать, рассуждает Целье, причина не в его негодности в целом, а в том, что отказала одна из его деталей, порой весьма незначительная. Сходная картина наблюдается и в жизни людей. Длительные физические и душевные нагрузки, превышающие нормальные, ведут к нарушению функционирования отдельных органов, болезни и смерти, хотя другие органы и системы организма вполне жизнеспособны. Изучая факторы, сопровождающие болезни разной физиологической природы, Силье уже в 1935 году ввёл понятие эмоциональный стресс, которым он обозначил психофизическое состояние организма, вызванное длительным повышением уровня процессов возбуждения к раздражителям, сопровождающим разные заболевания или предшествующим им. Ученый приписывал не только собственное эмоциональное состояние, такие как гнев, злость, страх, растерянность, неудовлетворенность с собой и другие отрицательные эмоции, но и внешние стрессоры, освещение, уровень шума, никотин и тому подобное. Если негативные эмоции накладываются друг на друга и переходят в стационарную форму, С каждой фазой адаптации организма наступает следующая стадия стресса истощение защитных сил, нарушение механизмов возбуждения, торможения и саморегуляции, что ведёт к изменению физиологических процессов. В опытах на крысах Силве обратил внимание на то, что животное одинаково реагирует на различные стрессоры: будь то холод, шум, яркое освещение, страх и тому подобное. У них поднимается кровяное давление, увеличивается вес и объём надпочечников, вырабатывающих кортикостероиды и катехоламины, в частности адреналин. Затем наблюдается сокращение объёма и подавление деятельности лимфатических узлов. Появляются язвы в желудочно-кишечном тракте, а также, что было установлено позднее, происходят биохимические изменения на клеточном уровне, нарушение проницаемости и упругости клеточных мембран. Сегодня мало кто сомневается, что такие болезни века, как инфаркт, гипертоническая болезнь или мозговой инсульт – только конечные печальные результаты после стрессовых нарушений в нервной деятельности. Физиологические реакции здесь те же, что у лабораторных животных: повышение давления, сужение сосудов, повышение содержания глюкозы в крови, усиленное выделение желудочного сока, изменения в деятельности органов внутренней секреции, словом, все признаки первой стадии стресса. Как только ситуация нормализуется, Гормональные железы вырабатывают вещества, приводящие к торможению процессов возбуждения и наступает так называемое резистентное состояние по Селье, то есть фаза адаптации. Однако, если первая фаза, состояние тревоги, длится дольше, чем позволяет запас сопротивляемости организма, запас жизненной энергии, то истощение нервной системы ведёт к преждевременному старению. Запас жизненной энергии по Селье величина постоянная, а уровень и продолжительность стрессовых состояний также поддаются количественному определению. Поэтому продолжительность жизни условного индивида можно представить в виде соотношения этих двух величин. Другими словами, чем больше сильных стрессов, тем короче жизнь, тем ближе старость и вероятнее возникновение заболеваний. К наиболее опасным стрессорам относятся не внешние раздражители, а внутренние эмоциональные состояния, такие как гнев, страх, неудовлетворенность. В доказательство Селье приводит следующий пример. Мышь, клетка которой помещена рядом с клеткой кошки, проходит стрессовые стадии длительный страх, истощение нервной системы, разрегулирование вегетативных нервных реакций, смерть, быстрее, чем при внешних воздействиях, например, при голодании. Человек также нередко оказывается в сходных ситуациях. Неслучайно при встрече с начальником подчинённый часто чувствует себя как мышь, которая не может не сопротивляться опасности, не убежать от неё. Поэтому в ситуации, которая кажется безвыходной, слабый человек часто заболевает. Для сильного человека существует два дополнительных выхода: отключение от стрессовой ситуации, например, с помощью интенсивного постороннего увлечения, и переключение личности на другой план взаимоотношений с помощью регулярных занятий аутогенной тренировкой. Лучше всего, когда удаётся сочетать оба способа преодоления угрожающей ситуации. Мышь, находящаяся в тесном соседстве с хищником, обречена, потому что считает себя обречённой. Но мир людей руководствуется не только и не столько биологическими, сколько социопсихологическими законами. Скованный и застенчивый человек, которого начальник держит в постоянном напряжении, травмируя своим неэтичным поведением, с помощью аутогенной тренировки может изменить своё болезненное отношение и сделать его индиферентным.